Глава 1 Часть 2 Ламбер шел через лес со слепой женщиной-министрелем. Он выискивал следы монстров, а вот Албана весело смеялась и слишком уж дружелюбно лезла к мужчине с расспросами. Из-за чего было сложно рассмотреть монстров. Временами Албана останавливалась и начинала что-то играть на лютне. Потом снова шла и уже что-то насвистывало себе под нос. И звуки эти расходились по округе, «Извещая всех!» «Даже если у нее превосходный слух, слепая каким-то чудом забрела так далеко в этот лес, она слишком небрежна. Или это из-за того, что я с ней?» вамбера смущала небрежность женщины. «Господин мечник, вы тоже здесь, чтобы увидеть кошмарного коня?» Вопросительно склонила голову Албана, направляя на вамбера закрытые глаза. По звуку она поняла, где он находится, и всё же вела себя так, будто видит его. «Это ещё что?» «Не может быть, чтобы вы не знали. Это жуткая лошадь-нежить, обитающая в огромном лесу забудших людей. Не знаю, возможно, кто-то использовал некромантию, но она внезапно появилась относительно недавно. Невероятное создание, сюда даже авантюристы приходить перестали». Уорт этих земель отправил свои личные войска, но никто не вернулся. Хм, потому что тут есть трупы авантюристов, и исходя из твоих слов, можно судить, что город уже недалеко. Господин Мечник говорит что-то непонятное. В городе об этом даже если не хочешь услышишь, тут даже подготовленные лезть не решаются. Неужели вы еще не бывали в городе Балайра? Да. «Иду туда с другой стороны леса из города Айнзас», спокойно доложил о невероятном достижении Ламбер. господин мечник такой серьезный, а шутить умеет. Город Айнзас отсюда очень далеко, хотя можете не рассказывать, у всех свои обстоятельства». Для вамбера это был факт, но Албана посчитала это шуткой, хотя мужчина и не собирался ее убеждать, он не собирался ни подтверждать, Не отрицать. И все же, Албана, что ты делаешь в этом лесу? Очевидно же. Хочу испытать силу кошмарного коня. Для министрели чувства, сокровища. Мамбер на миг подумал, что она шутит, хотя выглядела Албана серьезной. Похоже, она еще та сорвиголова. Он подумал обо всем сумасброде в жизни женщины, но сказал лишь «вот как» и пошел дальше. «Ещё, я тут вот что в одной тавере не слышала. это лошадь – точная копия той, что убили полвека назад. Хотя, не знаю, правда ли это». Ламбер молчал, а Албана с энтузиазмом пересказывала историю лошади. Хотя её не спрашивали. Женщина продолжила сама. «Выходило, что эта лошадь – храброго авантюриста. Человек отправился на охоту в большой лес забудших людей, но был ранен» и вынужден отдохнуть, когда на него напала белая лошадь. Мужчина был ранен, и ему грозила смерть, но его лошадь защитила его от напавшего животного и запинала копытами. Видать, ее разозлило то, что на хозяина напали. Она оставила следы копыт на теле, переломала конечности и свернула шею. Однако, это была любимая лошадь аристократа. Боясь его ненависти, авантюрист отрубил голову своему коню извинился перед аристократом. Рассказав, оба Албана снова смягчилась и стал улыбаться Ламберу. Вот как. Она затаила обиду на людей. Говорят, что некромантия действует на тех, в ком сохранилась манна из-за сильной ненависти. Все же это сильнейшее чувство у живых. Хотя, это может быть и просто слух. Ах, неужели я вас опечалила? Надо же. «А ведь вы кажетесь таким суровым!» «Нет, не в этом дело». В словах Ламбера вообще не ощущалось честолюбие. И хоть он отрицал это, сам испытывал сочувствие к лошади, защитившей хозяина и убитой им. И тут... Они услышали звук копыт, прерывавший их разговор. Звук приближался к ним. «И... и правда пришла?» Албана была воодушевлена, и в то же время ее напугало то, что это существо оказалось близко. «Тяжелое. Похоже, это не просто байки». Ламбер вытащил огромный меч. Снося деревья, к ним принеслась огромная черная лошадь. Она имела крепкое телосложение, ноги были толстые и мощные, но в то же время ощущалось, что она достаточно гибкая. От тела огромной лошади исходил слабый свет, освещающий тьму леса. Это была временная плоть, воссоздание с помощью некромантии. На крепкой шее не было головы, на месте среза была лишь непонятная черная кровь. Куда капала черная кровь, там тухла трава, и земля пустела. «Понятно. Отличная лошадь». «Господин мечник, это ведь опасное чудовище! Я думал, что в случае чего смогу убежать, но когда это стоит прямо перед тобой, сколько бы жизни не было...» Безголовая лошадь стала нападать на Ламбера. Он постарался отбиться мечом, но удар оказался слишком мощным, так что его отбросило назад. Оставляя на земле борозды ногами, он затормозил. Возбужденная огромная лошадь подняла передние ноги и в лесу, Раздалось жуткое ржание существа.